Глава 14. Полиция прислала двоих детективов изучить место преступления и взять у нас показания. Мы все рассказали о Дальберту и Фине. Они оба были потрясены гораздо больше нас с Джорджи, и это мы еще не рассказывали им, как именно был поврежден металл. Полицейские изучили и сфотографировали замок и цепочку, негромко переговариваясь по-польски. Мы с Джорджи... Теперь одетые наблюдали за ними из дверей, переглядываясь и наблюдая за их реакцией. Если улики их и потрясли, у полицейских неплохо получилось это скрыть. К вечеру Адальберт вызвал подрядчика, и тот занялся установкой новой двери с электронным кодовым замком. Я сомневалась, что кодом можно остановить человека со сверхъестественными способностями, который всерьез намерен попасть внутрь. Но это всяко лучше, чем предыдущая дверь, со стеклянными панелями. Перед обедом мы с Джорджи сходили погулять на пляж, а потом уютно устроились в большой гостиной с книгами и чаем. Моросить начало еще, когда мы были на берегу, потом небо потемнело от надвигающихся туч, и всерьез палил ранний весенний дождь. Джорджи пора было собирать вещи, но мы откладывали неизбежное и сидели на одном из больших диванов лицом друг к другу, и спиной к подлокотникам, уткнувшись в книжки. Джорджи свесила ноги с края дивана, а я их уткнула в его спинку. Я как раз собиралась встать, добавить в камин еще полено, и тут вдруг мы услышали, как подъезжает машина. Впреки рассудку, мне хотелось верить, что это Антони, я ему звонила насчет грабежа. Раньше вечера он объявиться не собирался, но я вскочила с дивана и пошла к окну, чувствуя в сердце прилив надежды. И потише», — сказала Джорджи, пружина в этом диване, и так меня тычет в самые неподходящие места. «Это кто? Антони?» Я думала, он на работе. «Именно, так что это не он». Я нахмурился, глядя на то, как из автомобиля выходит размытая дождем худая фигура в шляпе, а Авраам трусила, как он вскидывает над головой зонтик. Мы встретили Авраама в вестибюле. Он еще не успел позвонить в дверь, и призвать Адальберта или Фину. «Быстро вы», — сказал он, все еще зависнув пальцем над звонком, потом опустил руку. «Извините, что я так внезапно заехал». Он не улыбался, во взгляде темных глаз читалась мрачная тревога. «Ничего страшного, Авраам. Заходите, не стойте под дождем». Я отошла, чтобы пропустить его в дом, потом закрыла за ним дверь. «У вас расстроенный вид». «Это потому, что я расстроен». «Нет ли способа связаться с вашей мамой?» Он сунул зонт острым концом в огромную вазу, предназначенную именно для этой цели, и снял шляпу, прижав ее к груди. Потом с надеждой посмотрел на меня. «У нее проект по ликвидации последствий аварии, и она, к сожалению, пока недоступна. Но я могу ей передать новости сразу же, как она со мной свяжется». Это Аврама явно не удовлетворила, но он не стал настаивать. «Мне очень неудобно», — сказал он, запустив пальцы в редеющие волосы. «Ваша мама доверила мне эти драгоценные артефакты, а у нас с ними случилось нечто ужасное. Кроме того, я озадачен и надеюсь, что вы поможете прояснить ситуацию». Тут мы с Джорджи переглянулись. Я вспомнила о хороших манерах и представила ее Аврааму. И Авраам неловко ухватил шляпу кончиками пальцев обеих рук. Вид у него был виноватый. В музей этой ночью вломились. И к нам сюда тоже, этой же ночью. Я знаю. Я в том числе и поэтому приехал. Хотел убедиться, что с вами все в порядке. Полицейские, когда приходили записывать наши показания, сказали, что в особняк Новаков, скорее всего, вломился тот же человек, который сумел ограбить нас. Угу. Джорджи скрестил руки на груди. «И как вы верите, что это тот же человек?» «На первый взгляд, похоже», — согласился музейщик, опустив руку со шляпой. «Но есть кое-какие отличия. Полиция сказала, что у вас разбили стекла и сломали замок». Мы с Джорджи кивнули. «А человек, ограбивший музей, знал код». Мы все помолчали, обдумывая этот факт. Тишину нарушал только звук дождя. «Чушь какая-то», — наконец сказала Джорджи. «Зафига им сюда-то ломиться, если у них есть коды от музея?» «Да, очень странно». «И дополнительная странность. Украли всего одну вещь, и даже не самую ценную». «Это было неожиданно. А что именно?» «Подвеску с аквамарином». «Я ее помню», — Удивился я. «В той витрине, кроме нее, было много дорогих украшений. рамке кивнул. Именно». Но больше не взяли ничего. У вора был доступ ко всей витрине, а он стащил только одну подвеску, остальные драгоценности не трону. Авраам сделал глубокий вдох. «Хочу вас попросить либо разрешить кому-то изучить семейные архивы новаков, либо сделать это самостоятельно, поискать что-то, что даст нам информацию об этой вещице». «Разве это не дело полиции?» — спросил Джорджи. «Это если бы украли что-то более ценное», — ответил Авраам. «А в нынешней ситуации они не торопятся вкладывать в расследование слишком много ресурсов. Они считают, что грабитель — наш или ваш сотрудник, кто-то, кто знает историю семьи Новак и захотел получить подвеску по личным причинам». «Это же не факт, что подвеска принадлежала Новакам», — заметил я. «Не факт, но, скорее всего, все-таки принадлежала». В декларации ювелирных украшений указано совсем немного, и среди грузов подвеска не числилась. Кроме того, судя по тому, что мы знаем об экипаже этого судна, там служили люди из небогатых семей. «Даже если бы у них были средства на такой камень», задумчиво произнесла Джорджи, «зачем бы они потащили его на корабль?» «Хороший вопрос», — согласился Авраам. «Я могу поискать», — сказала я. В кабинете Мартиниуша полно всего интересного, и кому-нибудь рано или поздно придется все это разобрать. Авраам кивнул и снова надел на голову свою влажную шляпу. — Спасибо. — Могу я попросить вас позвонить мне, если вы найдете что-то интересное? — Да, конечно. — Хорошо. Он кивнул и направился к двери. — Не буду вас дальше задерживать. Вопросы страховки я обговорю с Марианной, незачем морочить голову вам. И спасибо, Авраам. Постараюсь помочь, чем смогу». «А вы не скажете, как именно вор к вам попал?» — торопливо поинтересовался Джорджи. «Через служебный вход с задней стороны здания». Авраам помедлил, не отрывая руки от дверной ручки. «Просто взял и вошел». Он побледнел, будто эти слова, произнесенные вслух, оказались еще более постыдными. Музейщик сутулился, вид у него был усталый, и он словно постарел. Никогда ничего подобного не видел. Я очень разочарован своими сотрудниками, просто пока не знаю, на кого конкретно злиться. Полиция планирует допросить всех. Очень мешает работать, как вы можете себе представить. Очень неприятно. Ни капли в этом не сомневаюсь. Господин трусила, а у заднего входа есть зелень, «Садик какой-нибудь или газончик? Земляная дорожка?» Он кивнул, хотя лицо у него было озадаченное. «Есть, а что?» Тут на лице его отразилось понимание. «А, следы!» «Да, именно!» — невозмутимо отозвалась Джо Джейна. Я изо всех сил постаралась держать улыбку. «Да, натоптали там немного, но ни одного полного опечатка ноги, так что полиции это особо ничем не помогло». «Очень жаль», — произнесла Джорджи. «Ну вот». Авраам снова надел шляпу и пальцем поправил поля, так что с них полетели мелкие брызги. «Я и так достаточно времени у вас сегодня отнял». Он кивнул мне. «Обязательно сообщите мне, если что-то найдете, Тарга». И «Разумеется». Мы попрощались, и Авраам отправился наружу под дождь. Я закрыла за ним дверь и прислонилась к ней спиной встретился с Джорджем взглядом. Как насчет небольшого расследования после заката? спросила она, лукаво усмехаясь. Я улыбнулась подруге. Мне уже немного жалко этого идиота. Ладно, давай собирать твои вещи, тебе же завтра улетать. Мы с Анто не расцеловали Джорджи на прощание. Желаю хорошо провести время в Ирландии, сказал он ей. Чем бы ты там ни планировала заниматься. Я немного даже завидую. Здорово было познакомиться, я вижу, почему Тарго так тебя любит. Джорджи немного покраснела. И мне тоже очень приятно, Антони. Может, как-нибудь встретимся в горах, в лугах? Они обнялись, и когда Джорджи его отпустила, я услышала, как она негромко говорит ему Береги нашу девочку. Как только Антони вышел из дома, мы с Джорджи переоделись в уличные и пошли в гараж. Я нажала на выключатель у двери, и флуоресцентный свет залил помещение на шесть автомобилей. В этом холодном бетонном гараже пахло резиной, маслом, бензином и дизельным маслом, но чисто тут было до блеска. Под специальными черными тканевыми чехлами стояли четыре автомобиля, а над верстаком у одной из стен висела пробковая доска с крючками, на которых болталось даже больше четырех комплектов ключей. «Ух ты!» выдохнула Джорджи. «То есть все эти машины теперь твои? Да чего же странная у тебя жизнь?» Она обошла одну из темных форм в чехлах и приподняла ткань, чтобы заглянуть внутрь. «И это говорит мне девушка, которая способна видеть прошлое и превращаться в дерево», ответила я, приподняв другой угол ткани. «Твоя правда. Я-то вообще когда-нибудь сидела тут в Польше за рулем?» «Да, старого грузовика», вела его до свалки, когда собирала мусор из моря. Здесь ездит по правой стороне, так что, думаю, у меня все получится. Но это же Европа. Тут города по решетке не строят. Здесь все выглядит так, будто кто-то бросил на землю пучок супердлинных спагетти и проложил дороги там, где они упали, замостив булыжником. Я усмехнулась. Тем веселее. Ну ладно. Судя по всему, я ее не убедила. Хочешь за руль? Джорджи с головой залезла под чехол, заглядывая в окно машины. «Не, я механику не вожу». Она вылезла обратно, растрепанная. «Хорошо, что твоя мама всегда такие выбирала». Я согласилась. «Какая из них на вид самая недорогая?» «Маленький фиат, наверное». «Фиат? Так фиат». Я изучила ключи на стене, и взяла нужные а Джоджи сдернула чехол с красного автомобильчика с обтекаемым корпусом мы сели в машину и я настроила под себя сиденье руль и зеркала маленькое черное устройство закрепленное на козырьке от солнца найти было несложно я нажала на кнопку пульта послушалось гудение и в зеркало заднего вида я заметила, что дверь гаража за нами поднимается джоджи достал из моей сумки телефон И ввела в GPS адрес музея. Я вывела фиат из гаража, глубоко вздохнула и поехала по пандусу на основной уровень, главным воротам. Миновав и их, мы оказались на пустынной ночной улице. Дождь поутих, теперь он лениво моросил, и крохотные капельки падали нам на ветровое стекло. С помощью Джорджи я добралась до Гданьска, отыскала там музей и въехала, наконец, на боковую улочку недалеко от него. Ночь была прохладная и влажная, камни мостовой блестели в свете уличных фонарей и пробивающегося сквозь облака лунного сияния. Выбравшись из машины, я услышала вдали, в районе театров, смех и музыку. Мы тихо прокрались в проулок за музеем к черному ходу, полюбовались при ядовитом свете тусклой лампочки на полоску земли с хилыми деревцами, возле которых размещалась маленькая парковка с одной единственной машиной. Мощенная дорожка чуть-чуть не доходила до двери с надписью «Служебный вход» на нескольких языках, а возле двери был кусочек земли, заросший клочковатой травой. У ограды, отделявшей территорию музея от ее соседа художественной галереи, стоял контейнер для мусора. — Надо было спросить Авраама, наблюдает ли полиция за музеем, — пробормотал себе поднос Джорджи, когда мы подошли к задней двери. — Вряд ли. Зачем наблюдать, если преступление уже совершилось? Буры получили то, зачем пришли. Сомневаюсь, что они вернутся. Наверное. Но если бы за расследование отвечала я, то удвоил бы меры предосторожности просто потому, что глупо этого не сделать после взлома. Ты права. И одна машина на парковке есть. Я придержала подругу за плечо и проверила, не пробивается ли свет из какого-нибудь плотно завешенного окна. Если кто-то нам помешает, возможно, придется применить к нему русалочий голос. Ладно, но если сведешь меня с ума, придется тебе отвечать перед лис. Да, раньше меня это меньше пугало, пошутила я. Мы зашагали по траве. Почва слегка чавкала под ногами. Джорджи присела и набрала пригоршню мягкой и влажной земли. Закончу визит на ударной ноте. «Ну ладно, парень входит, давай посмотрим, кто ты такой». Она повернулась к дверям, глаза ее побелели, губы раздвинулись. Потом она ахнула, удивленно приподняв брови. «Что? Что ты увидела?» Мне так не терпелось узнать, что я аж приплясывал на месте. «Это не парень, а девушка и молодая». «Что? Правда?» Глядя в упор на призрачные следы, которых я не видела, Джорджи описала мне преступницу. Она высокая, почти с меня ростом, у нее темные волосы до плеч и пирсинг на правой щеке. Ее слова поразили меня до такой степени, что я вздрогнула. Джорджи выпрямилась, сияние исчезло из ее глаз. Она посмотрела на свои грязные руки и огляделась, ища, где бы их помыть. Ополоснув их в бочке с дождевой водой под водосточной трубой, она повернулась ко мне. Код, про который говорил Авраам, был написан у нее на ладони. Она просто взяла и вошла. Одета она была случайно не в клетчатое пальто с нашивкой в виде черепа на плече? — Ты что, знакома с ней? — удивленно заморгала Джорджи. Я кивнула. Меня мутило, я не могла понять, зачем именно этой девушке грабить музей. — Это Лидия. Сестра Антони.